Кир Гулычев. Если бы не Михаил. Глава первая. Марина. Разумеется, я расскажу обо всем по порядку. Мне нет никакого смысла что-нибудь скрывать. Тем более, что я с самого начала подумала, лучше мне остаться дома. Но рая такая милая, вы не представляете, какая она чудесная женщина. Всегда готова помочь. Никогда ни в чем не откажет, а потом синее по-человечески интересно. У меня немного друзей, и, знаете, с возрастом становится все меньше. Но иногда я говорил о себе, что жизнь имеет смысл, если среди нас еще существуют такие люди, как рая. С ее мужем я была знакома раньше, но очень поверхностно. Я знала, что есть с ним нелегко. Он подавал надежды. Изобрел что-то интересное. Ему прочили большое будущее. Но он стал самым обыкновенным конструктором. Не лучше других, а может даже хуже. Ну и что из этого? Но Михаил всегда помнил о том часе, когда он был у всех на виду. О своем звездном часе. Вы читали у Свига. А неудачи свои он никому не прощал. И меньше всех прощал их Рай, которая кормила его, одевала, брала на дом работу, если он уходил из очередного института, потому что ему, видите ли, завидовали. В общем, такие люди бывают везде, с ними всем тяжело, но домашнем тяжелее всего. Вы меня понимаете? Нет, это относится к делу, непосредственно относится, потому что все бы сложилось иначе, будь у Михаила другой характер. Или если бы Рая не была такой, какая она есть, или если бы я вела себя по-другому. Ну вот, Рая позвала меня поехать с ними за грибами. Все знают, как я люблю собирать грибы. Бывает, что окружающие соберут по десятку сыроежек, а я никогда не возвращаюсь без полной корзины. У них есть один знакомый художник, я не помню его фамилии. Он вообще где-то на заднем плане остался. Мы приехали, погода так себе. Собирается дождь, посидели с художником, он один живет. А потом художник уехал в Москву и оставил нас на даче. Все еще было ничего. Но потом Михаил спрашивал, вы когда собираетесь вставать? А нас сразморила с дороги. Да мы в тот день работали, устали, мы и говорим что спешить не собираемся. «Когда встанем, тогда встанем». Михаил говорит. «Я вас подниму в шесть утра. Мы просим, ну хотя бы в восемь. А он отвечает, что если мы хотим отправиться в лес просто так, играть в бадминтон, то мы вольны поступать, как нам вздумается. Он же встанет в шесть и отлично обойдется без нас. Ну, я вижу, что человек уже заводится». Он несколько раз до вечера пытался взбунтоваться на разной темы, но все ему не удавалось. Рая сразу шла на компромисс, а у него не было еще достаточно запала, чтобы устроить войну. Мы с ним не стали спорить, легли спать. В шесть меня Рая разбудила, мы собрались, приготовили завтрак, а Михаил, естественно, спит и не собирается вставать. Мы его спрашиваем. Зачем же нам было подниматься ни свет, ни заря? А он, не раскрывая глаз, начинает вещать, что погода плохая и никаких грибов здесь нет. А кроме того, он приехал отдыхать. В общем, выдает весь наш текст, только с другой стороны. Мы вышли из дома в половине десятого и направились к лесу. Погода в самом деле ненадежная. И с полдороги Михаил начинает уверять нас, что сейчас начнется гроза, и все мы вымокнем, и надо спешить домой. И что это за дурацкая идея пойти за грибами в такую погоду? Грозы, правда, никакой не намечалось. Мог пойти самый обыкновенный дождик. В жару, в лесу это даже приятно. Не сахарный, не растаем. Тут выглянуло солнце, и тогда Михаил начал рассказывать, что ему. Угрожает солнечный удар, и растительность ему там не нравится, и сейчас вот-вот налетят комары. В таком настроении мы вошли в лес. В лесу Михаил сразу сообщил нам, что если тут когда-нибудь и были грибы, то до революции и до демографического взрыва. Теперь же здесь больше населения, чем грибов но если в поле я готова была вообще повернуться и уехать в москву и только жалость края меня удерживала то в лесу я от них не зависела я сказал им гудбай и пошла своей дорогой рая пыталась за мной последовать но михаил устроил представление на тему что его никто не любит и все норовят бросить его на растерзание волкам и комарам в результате я осталась совсем одна и до двенадцати собирал грибы в свое удовольствие. Что вы спрашиваете, как я нашла? А никто бы и не нашел, кроме меня. Я поднимала ветви елей и в кусты заглядывала, искала грибы, а нашла железку. Железка из земли высовывалась сантиметра на два, не больше. Будто когда-то тысячи лет назад в землю попала и вглубь ушла. Меня удивило, что никакой ржавчины блестит. У меня ножик с собой был. Я вокруг ножиком хвою отгребла, пошатала, она из земли вылезла. Какая она была? Ну, я ведь ее вам рисовала, описывала. Ладно, повторю. Длиной она была сантиметров двенадцать, похожа на кристалл. Но сбоку что-то вроде шестеренки высовывается. И она мне показалась интересной. Не то чтобы красивой, но интересной. Как будто бы абстрактная скульптура. Я подумала, что если ее поставить на буфет, то она будет смотреться лучше любых безделушек. Она была тяжелой, но в меру. Я вернулась на полянку, где мы договорились встретиться. А Михаил уже рвет и мечет. Зачем мы с ней связались? Полдня потеряли, грибов совсем нет. Я бы лучше дома отдохнул. Это все относится ко мне но я не реагирую, а показываю им корзинку с грибами. Михаилу хочется, вижу, сказать, что я сбегала на соседний рынок и купила их по рублю кучка. Но сказать он так не может, и потому заявляет, что грибы эти не стоят выеденного яйца. И все они поганки, даже те, что кажутся белыми. И вообще это не белые, а сатанинские грибы. Есть такие поганки, но их каждый дурак от белого отличит. В общем, рая уже близка к слезам. И она раскаивается, что меня завлекла. Но я-то не очень расстраиваюсь. Тот Михаил видит у меня железку и заявляет, что железку надо выкинуть по возможности скорей. И вообще он не понимает, как только люди могут разбрасывать по лесам железа. Словно это я разбрасываю по лесам железа. И он вырывает у меня из рук железку и со словами что мы губим природу, кидает ее в кусты. Я пытаюсь сохранить чувство юмора и отвечаю, что это он сам губит природу. Я хотела поставить железку у себя в комнате, и она там никому бы не мешала. А здесь, в кустах, наверняка на нее какой-нибудь заяц напорится. С этими словами я лезу в кусты, подбираю железку и несу ее дальше. Михаил ворчит, но мне его приказы и закон потом когда мы уже ехали в электричку михаил еще раз бросил взгляд на железку и заинтересовался он стал крутить ее так и так и увидел в железке какую то не такую ось симметрии и в шестеленке тоже что то углядел и принялся ругать конструкторов которые до такой простой вещи раньше не додумались а додумались другие и с ним, Михаилом, своими мыслями не поделились. А потом вообще он забрал у меня железку и говорит, что должен показать ее начальство, потому что все это безобразие им фондов не дают, а кто-то другой выкидывает их на ветер. Я отвечаю, что расставаться с железкой не намерено, я ее на буфет поставлю. Михаил чуть ли не в слезы. Я бы не отдала, но Рая такими умоляющими глазами на меня глядела, что пришлось отдать. А он слово дал, что обязательно вернет, как только покажет своему начальству. Больше я этой железки не видела. Глава вторая. Раиса. Мне очень трудно говорить о собственном муже. Я понимаю, у него множество недостатков. Но кто из нас лишен недостатков? Михаил — большой ребенок. У него была нелегкая жизнь. и Ему пришлось сталкиваться с несправедливостями и непониманием. Я уверяю вас, он очень талантливый конструктор. И, может, моя вина в том, что я не подталкивала его, не развивала в нем тщеславие и даже ему потакала. Как мать, которая знает, что баловать дитя нельзя, но все равно балует. Поэтому за все, что случилось, я беру вину на себя. Что вы говорите? Да, конечно, мне следовало тогда в электричке встать на сторону Марины. Но я очень устала в тот день. Мы много ходили по лесу, грибов было мало. У Михаила испортилось настроение. И когда я увидела, что ему хочется получить эту игрушку, я решила, пускай уж балуется. Может, она пригодится ему для развития конструкторской мысли. Ему иногда достаточно небольшого толчка, чтобы его фантазия начала работать. А ведь в конечном счете это идет на пользу всем людям. А у Марины это украшение стояло бы на буфете без всякой пользы. Марина меня послушалась. Она чудесная, умная и добрая девушка. И хоть ей очень не хотелось расставаться с Железкой, Она ее отдала Михаилу. Дома Михаил весь вечер чертил что-то на листе бумаги. Говорил, что его потрясает сказочная асимметрия этой железки. Он ее со всех сторон рассмотрел и измерил. Сказал, что куда-то понесет. Однако я относилась к этому скептически, потому что Михаил не раз уже так загорался и потом остывал. Вот и к железке он остыл дня через два. Она валялась у него на столе, и я сказал Михаилу, «Давай вернем ее Марине». Марина меня уже спрашивала. Он, разумеется, вскипел. И тогда я перестал спорить. А утром тихонько унесла железку на балкон и там положила. Я рассудила, что если я отдам ее Марине сразу, то Михаил может спохватиться и будет очень оскорблен. А если он спохватится сейчас... Я скажу, она на балконе. Пройдет еще несколько дней, и он забудет. Нет, я не заметила тогда никакой разницы, ни в весе, ни в размере. А на следующий день пошел сильный дождь. Михаил выглянул в окно и увидел, что железка лежит на балконе. Он очень огорчился. Он, принес железку с балкона, вытер и сказал мне, что я совершенно не думаю о его будущем. Извините, что я так говорю о Михаиле, но в тот момент я вела себя невыдержанно. Сказала, что все эти игрушки только составляют видимость жизни, а настоящая жизнь проходит мимо. В общем, я была груба. Накопилось многое, и я несправедливо напала на Михаила. А после тяжелого разговора я ходила прибитой, как собачонка. А Михаил тоже стал мрачный. И начал снова измерять эту железку и что-то чертить. Потом, когда я уже накормил его ужином, и он снова стал со мной разговаривать, он вдруг предъявил мне претензию, будто я ему подсунул неправильную линейку. Я ничего не поняла. Какая неправильная линейка? Все линейки одинаковые. "Нет", говорит. "Я ему все измерения испортила". "Где его линейка?" Ну, я нашла его линейку. Он снова свою железку смерил. Что-то записал, совсем расстроился. Я хотела его пожалеть, подошла поближе. Он сначала не хотел со мной разговаривать, ворчал. Потом смело стивился и показывает мне железку. Немного, говорит, подросла. Я смотрю, ничего не вижу, но спорить с ним не стала. Думала, переутомился. Только вечером, когда Михаил ушел куда-то, я взяла железку, пригляделась и мне показалось, что сбоку у нее появилось второе колесико, маленькое, совсем миниатюрное, как горошинка. «Где показать колесико на этом рисунке? А, так вот, здесь оно было!» И тут я совершила еще одну ошибку. Я сказала Михаилу, что, может, пора показать железку специалистам. Вдруг они ее потеряли и теперь ищут. Я даже попыталась на самолюбие Михаила подействовать. Тебе же, говорю, интуиция подсказывает, что с железкой неладно. С первого мгновения. Нет, говорит, интуиция меня обманула. И велел больше к нему не приставать. Потому что он сам примет решение. Мне бы самой принять меры, но дело у меня по горло. Я в последний раз сказала, что на его месте я все-таки... И так далее. Он спылил и сам железку в помойное ведро бросил. Я ее потихоньку снова на балкон вынесла, чтобы Марине вернуть. Прошло дня три-четыре. Я на железку не смотрела. Дожди были? Да, как раз все эти дни дожди шли. Я только на четвертый день на балкон вышла, вечером, цветочки посмотреть. Уже стемнело, и, когда я о железку споткнулась, не сразу поняла, в чем дело. Лежит большая сложная с колесиками в разные стороны. Когда я нагнулась и попыталась ее поднять, вижу, что она проломила ящик на балконе, в котором земля и цветы посажены. Лежит она, поблескивает в сумерках. Я так перепугалась, что кричу Михаилу, чтобы бежал на помощь. Он пришел, сделал вид, что не удивился, и даже говорит: Я это предвидел. Меня, конечно, черт потянул за язык. Ты предвидел, что твоя железка ящик с цветами сломает? А он серьезно ответил: это самопроизводящая автоматическая система. Я подозреваю, засланное сынных миров для сборки и накопления информации. Может, я и неправильно слова его запомнила. Но смысл точный. А я тогда добавила масло в огонь. Вот она в помойном ведре и собрала бы информацию. А вот осторожно ее поднимает, молча несет в комнату, кладет прямо на скатерть, словно хрустальную вазу. Я тогда тоже ее разглядела. Если раньше ее можно было назвать железкой, то теперь это была целая машина. Даже то колесико, которое было размером с горошинку, стало с мою ладонь, да не просто колесиком, а тройным, переливающимся, если его тронуть, то начинало вертеться, и шестеренок я насчитала восемь. Там и проводки были, и кристаллы, и все что угодно. Не могу сказать, что поверила в то, будто это автоматическая система, но, конечно, удивилась и сказала. Ну уж теперь-то ты отнесешь эту штуку?» А он посмотрел на меня как-то даже испуганно и говорит, «Ты с ума сошла! Это же мой шанс!» Уволок машину в угол к себе на письменный стол и начал ее обрисовывать, мерить, взвешивать, как мальчик с новой игрушкой. «Не отдам, и все!» «А что мне прикажете делать? Звонить в милицию или в Академию наук?» У нас, видите ли, есть железка с колесиками, в лесу нашли, она на балконе растет, и мой муж считает, что ее нам марсиане подкинули, чтобы собирать информацию. В тот вечер он засиделся с ней допоздна. Я заснула, потому что устала за день, но была очень обеспокоена и ночью проснулась от какого-то неприятного предчувствия. Вижу, Михаил спит, голову положил на стул и уснул. А машина стала еще больше, почти весь стол заняла. Банка с цветами лежит на боку, придавленная шестеренками. Из нее вода вылилась, но на полу сухо и на столе сухо. И вот тогда у меня возникло ощущение, что эта машина живая. Живая, умная, злая. Ей хочется пить, но ей захочется и есть. И меня обуял ужас за Михаила. Я как закричу, «Миша, Миша, с тобой все в порядке!» А Миша поднял голову, тяжело-то глазами мигает, ничего не понимает, где он, что с ним. Потом говорит, «Иди спать!» Я послушалась, только не спала долго, ворочалась, переживала. Понимала, что у Михаила сейчас внутренний конфликт. К утрам я уходила на работу. Михаил еще спал. Я поглядела на машину. Вокруг бумаги набросано просто ужас. Все исчеркано цифрами, формулами, рисунками. Одно из колесиков валялось отдельно. Я поглядела. Может, само образовалось? Но потом вижу, лежит напильник и много металлической трухи. Значит, отпилел. Я хотела его спросить об этом, но не решилась будить. Ему на работу скоро. Поставила будильник на полдевятого и ушла. Днем у меня очень плохое настроение было. Я даже Михаилу позвонила на службу. Говорят, нет его. Тогда я домой позвонила. Михаил долго не подходил к телефону. Наконец подошел голос злой. Я спрашиваю, как дела? Он отвечает, все в порядке, занят. Спрашиваю, может, плохо себя чувствуешь? Нет, чувствую себя нормально. Тогда я сдуро упрекнул его за то, что он от машинки колесико отпилил. «Вы бы знали, что тут случилось?» «Ты, — говорит, — не могла бы всей Москве растрезвонить?» «Я, — говорит, — ночью не сплю, проникаю в тайну прибора, от которого зависит мое будущее. Это же единственная и, может, последняя для меня возможность сделать рывок в бессмертие. Так и сказал, в бессмертие. Я, говорит, Должен сегодня, сейчас, понять функциональный смысл этой машины. Это, говорит, дар богов мне лично, вызов моему самолюбию и таланту. И повесил трубку. Еще часа два я на работе помаялась, потом отпросилась и бросилась домой. Уж очень Михаил был нервный, как бы чего ни натворил. Мне и Мишу жалко было. И машинку тоже. Я понимаю, что не может быть сравнения между живым и близким человеком, и неизвестно откуда взявшейся железкой. Но у меня к ней было какое-то странное чувство, словно она живая. Я троллейбуса долго ждала, потом вспомнила, что дома есть нечего. магазин забежала, сама виновата. Когда пришла, Михаила дома нет, и машинка лежит вся разломанная на мелкие детали. Я даже заревела. В квартире чад, он еще и записки и бумаги сжег. Не выдержал напряжения, не справился с собственным шансом. Этого я и боялась. Тут открывается дверь, и появляется мой Михаил. Навеселе, море ему по колено. — Что ты наделал? — спрашиваю. а Он расстроился, что я раньше времени пришла. — Зачем, — говорит, — трогала. А потом подумал, и новую версию мне выдает. Это, говорит, чужды нам разум, зловещий. Я его понять не в силах, и человечество не в силах. С ним надо бороться. А я-то вижу, что он от собственного бессилия. Глава третья, Михаил. Мне вообще не понятен этот вопрос. Я считаю, что вы не имеете права. Ну ладно, пускай не допрос, пускай беседа. Однако здесь мы не на равных. Я не считаю себя в чем-либо виноватым. Я руководствовался разумными соображениями. Это изделие чуждого нам и враждебного разума. Если бы я не уничтожил его собственными руками, весь мир мог бы от этого погибнуть. Какие у меня основания так полагать? Мой опыт. Мой опыт инженера и изобретателя. Моя интуиция, в конце концов. — Вы нелогичны, Михаил Анатольевич, если вы так уверены в своей правоте. Что заставило вас на следующий день собрать детали и отнести их в институт? — Я убил эту тварь, но ее части могли пригодиться науке. Мой шаг очевиден. — Вы это сделали по настоянию жены? — Ни в коем случае. Моя жена малообразованный человек, и она не могла понять мотивов моих поступков. — А что, она и вам и это рассказала? — Нет, она не рассказывала. Я предположил, что, увидев плоды вашей исследовательской деятельности, она решила отнести остатки куда-нибудь. А вы испугались и сделали это сами. — Значит, рассказывала. — Так и было. — Это не принципиально. — Вы полагали, что будто сможете показать окружающим, что стоите большего, чем они о вас думают. А когда поняли, что это сооружение выше вашего понимания, чтобы вам из него ничего не извлечь. Вы разломали его, чтобы оно не попало в руки тем, кто сможет понять, разобраться, а вас при этом не будет, вашего участия не потребуется. Если вы собираетесь мне угрожать, я поднимусь и уйду. Я не был заинтересован в этой штуке. Я защищал человечество от угрозы извне. Вы можете навязывать мне любые мысли, но я вас не боюсь. Я никого не боюсь. И здесь, ни в другом месте. Хорошо. Я, видно, не смогу поколебать вашу уверенность в себе, хотя, подозреваю, ее и не было с самого начала. Но зачем вы сожгли утром все ваши записи и рисунки? Они могли бы нам помочь. Понимание опасно. Это игрушка, присланная издалека для того, чтобы потом поработить человечество. Мне приятнее было бы думать, что вы искренне, но, к сожалению, я не могу вам поверить. Вы хотели забыть об этом, как забывайте о своих неудачах, взваливая ответственность за них, на других людей. Но когда вы увидели, что ваша всегда покорная жена все-таки собрала остатки железки и собирается отнести их, вы поняли, что на этот раз вам не удастся настоять на своем, и бросились к нам со своей первой версией. «Вы помните свою первую версию?» «У меня всегда была одна версия. Я напомню, вы пришли к нам и сообщили, что нашли в лесу эти детали, как есть, а потом запутались в своем рассказе, и мы вам не поверили. Вы даже не смогли назвать место, в котором это случилось. Потом на сцене появилась ваша жена. Я не хотел вовлекать в эту историю близких мне людей. Сомнительно!» Глава четвертая. Марина. Вот этот лес, конечно, я помню. Здесь Михаил начал капризничать, что пойдет дождь, и нам надо спешить обратно. А вот оттуда, от кустиков, я пошла одна. Вы думаете, что это была разумная машина? Представляете, какой ужас! Я собиралась ее поставить на буфет как украшение. И еще эта история, когда рай рассталась с Михаилом. Я как будто чувствую свою вину. Не отдала бы я железку. Все осталось бы по-прежнему. Вы не думаете, что я жалею раю? Нет, ей все равно надо было с ним разойтись. Это не жизнь, а сплошная каторга. Все-таки семья. Теперь левее, вот по этой дорожке. Я обычно никогда не хожу по дорожкам, но в то утро сразу видела, что мы опоздали, и тут уже прошли грибники поэтому я сначала углубилась в лес шагов на двести, а потом уже стала искать. Здесь я первый гриб нашла. А скажите, вы тоже думаете, что эта штука нам угрожала? Нет? Я тоже так не думаю. Она была такая милая и красивая. Но если она машина, почему она росла и питалась? Я знаю, мне рая рассказывала, как она всю воду у цветов выпила. Значит, Михаил совершил убийство? Я читала один фантастический роман. Там как раз поднималась эта проблема, что ни в коем случае нельзя стрелять по представителям иноземных цивилизаций, даже если они совсем не похожи на людей. Конечно, Михаил совершенно не прав И когда мы обсуждали на работе эту проблему... Ну и что, если вы просили не говорить? Ну как можно не говорить, если там и я, и Рая, и все ее проблемы? Все равно нам мало кто поверил. Когда мы обсуждали, то Темников, а он очень образованный и умный, сказал, что долг Михаила был найти контакт с этим существом, а не пороть панику и не заниматься уничтожением. Я не осуждаю Михаила, то есть я его осуждаю, но не настолько, потому что я тоже перепугалась бы и убежала. Куда вот теперь? Дайте подумать. Направо дойдем до овражка и перейдем его. Хорошо, что я надела резиновые сапоги, там мокро внизу. А ведь у вас должна быть своя версия, как вы думаете? Она инопланетная? А как она прилетела? Нам, Марина, трудно сделать окончательные выводы. Мы полагаем, что эта штука попала к нам из космоса. Но вам расскажешь, а вы тут же побежите поднимать панику в масштабе всей Москвы, вас не удержать. Я никому лишнего не скажу. На меня можно положиться. Знаете, как меня в институте девчата звали? Маринка-могилка. Это потому, что никто не умел лучше меня держать секреты. А как же она попала на Землю? Ее сбросили с космического корабля, да? Они за нами следят. Я в кино смотрела. Они прилетают строят нам пирамиды и статуи на острове Пасхи. А вы знаете об Альбекской террасе? Ее совершенно невозможно построить без инопланетной техники. А теперь все-таки признайтесь, это был такой разведчик, который должен выяснить, насколько мы развиты и стоит ли нам помогать. Мы должны вас разочаровать, Марина. Никто нам эту штуку не кидал. И вряд ли она может быть использована как разведустройство. В ней нет ничего подобного. Это живой организм. Железный. Нет, не только железный, у него сложный состав. Я всегда говорила, что Михаил может убить человека. У него такой особенный взгляд. А вы думаете, что его товарищи могут скрываться тут же в лесу и ждать нас? А если они хотят отомстить за своего товарища, вам выдают пистолеты? Взгляд у Михаила Анатольевича самый обыкновенный, бывает и хуже. Он просто понял свое бессилие перед тем, с чем столкнулся. Он этого не смог вынести. Вот я отомстил. Железки. Да, железки и себе. И всем, кого считают своими недоброжелателями. Но это долгий разговор. Мы скоро придем к месту. Да, уже рядом. У меня отличная зрительная память. Вот сейчас будет ельничек, а потом то место. А если вы думаете, что его товарищи нас не ждут, Почему мы идем в лес? Я там хорошо смотрела. Там только одна такая штука была. Маленькая совсем. Мы верим вам, Марина. Но если наши подозрения правильные, то мы можем увидеть и другие такие же железки. Но почему никто не заметил, как они падали? Ведь если они падали, обязательно бы раскалились и показались метеоритами. Здесь не Сибирь, а Подмосковье. Кто-нибудь обязательно бы заметил, а особенно если несколько метеоритов. А если это были не метеориты, а что же микроскопические споры? Споры? Марина не успела выяснить, что же они имеют в виду. Впереди среди ели что-то блестело. Они пробежали несколько шагов и оказались на небольшой полянке, окруженной густым ельником. На полянке стояло три дерева. Деревья были металлические и чем-то напоминали, на первый взгляд, новогодние елки, потому что были густо увешаны какими-то геометрическими деталями, шарами, зубчатыми колесами. Не все эти украшения двигались под ветром, позвякивали друг о дружку. Деревья были довольно большими выше Марины. Они стояли крепко, и стволы их у самой земли расходились трубками как будто они стояли на ножках от торшера. — Что ж вы мне раньше не сказали? — воскликнула Марина, останавливаясь на крови лужайки. — Мы не были уверены, — сказал профессор Смирнов. — А это у них плоды? — Нет, наверное, нечто вроде листьев. Ими они собирают солнечную энергию. — И вот они прилетели сюда микроскопическими спорами. — Наверное. — А какие у них будут плоды? Вот это самое интересное. Как жаль, что рай не виден. Знаете что, не говорите пока Михаилу, что вы нашли их. Пускай помучатся, что погубил первый саженец.